Глава 9 Когда мы приземлились в Домодедово и вырулили на место стоянки самолета, к нам сразу подъехали два черных тонированных внедорожника GMC Yukon со служебными номерами ФСБ. Впрочем, этому факту никто из нас не удивился. Хотя Егор и не предупредил, на каких машинах он нас встретит, но имея Дэми, было несложно вычислить, на чем прибудет его команда так что своих я уведомил заранее. Правда, смотреть на разочарованное лицо Егора, когда он вышел из машины и осознал, что его сюрприз не удался, было приятно. Хотя пасмурная погода и легкий моросящий дождь и так портили все хорошее настроение. «Привет!» — с досадой в голосе произнес он, пожимая мне руку, а после здоровое с парнями добавил. «Твои друзья начинают меня пугать, слишком много знают. Привет! Улыбнувшись ему и кивнув сидящему за рулем Витьку, поздоровался я. «Думаю, скоро ты изменишь свое мнение на противоположное». «Даже так?» — удивленно изогнув брови, задумчиво произнес он. «Тебя ждет интересный сюрприз», — хмыкнул я. После долгого обдумывания в самолете я решил посвятить его в некоторые детали своих возможностей и новых знаний. В конце концов, Эйхан запретил рассказывать только о нем, и о том, что случилось в возможном будущем. Не думаю, что основные данные о его конкурентах из других раз мне запрещено рассказывать. Тут главное не выдать источник, а остальное, если осторожно, то рассказать, думаю, можно. Например, о шаусах точно можно и нужно. Насчет остального, правда, есть сомнения. Нужно будет в следующий раз уточнить, а то еще случайно нарушу обещание и не видать мне ответа на последний третий вопрос. Но не успел я продолжить свою мысль, как Дэми сообщил, что получил сообщение от Эйхана. Хм, очень любопытно. Особенно если учесть тот факт, что сообщение было не текстовым, а в форме мыслеобраза. То есть мне как бы передали за одно мгновение все, что хотел сказать Эйхан, да еще и со всеми нюансами. Более того, данные тут же улеглись в мое сознание так, словно я эту информацию знал всегда. В итоге получалось, что я могу рассказать о чем угодно, кроме трех вещей. Нельзя говорить о самом Эйхане и факте нашей встречи. Также нельзя рассказывать ничего о моем путешествии в иллюзорное будущее. Последним пунктом шел запрет на рассказ о возможности задать третий вопрос. Очень вовремя пришло это сообщение от Эйхана. Осталось понять, что это было. «Он может читать мои мысли, или это Эйхон заглянул в будущее?» А может, все проще, после моих слов Егора он просто понял, что я хочу сделать. «Приветик!» — вмешалась Оля, обрывая мои размышления, глядя на Егора и изредка поглядывая в сторону второго внедорожника. «Кабанчик, кто куда падает?» «Да мне как бы все равно. Пожал плечами Егор. Игорь со мной, а остальные как хотите». «Толик, тогда ты с Игорьком, а я Ленке и Сереге компанию составлю». Озорно подмигнув нам, Оля схватила за руку задумчивую и пребывающую в себе Лену и потащила ее во вторую машину. Сергей же только виновато пожал плечами и пошел за ними. За рулем второй машины сидел Степка. Толик безразлично кивнул и уселся на переднее сиденье рядом с Витьком. Егор же задумчиво проводил взглядом Лену, после чего, обернувшись ко мне, серьезно спросил. «Ты в курсе, что она стала переписываться с Анькой?» «Думаешь, это может стать проблемой?» Согласно кивнув, спросил я с легким беспокойством. «Ребята нас уже не слышали». «Не знаю», — хмуро произнес он. «В последнее время я и сам с трудом понимаю Аню и ее желания». «Лена сейчас в очень близких отношениях с Серегой», — негромко произнес я. «Более того, в последние пять дней Лена перестала отвечать на сообщения Ани. «Думаешь, сможет сама решить этот вопрос?» Не очень уверенно спросил Егор, явно нервничая. Я же удивился его относительно спокойной реакции. Если честно, то я думал, что он агрессивнее отреагирует на возможное продолжение отношений между девушками. «Если что, придется вмешаться», — тяжело вздохнув, произнес я. «Но, если честно, это должны решить они сами, ну и ты с Серегой. мне тут даже сказать-то нечего». «Да я и сам не знаю, что делать в подобной ситуации», — с досадой в голосе произнес Егор. «Ладно, поехали. А то маячим тут как два тополя на плющихе». После этих слов он направился к машине, ну а я за ним. Так-то Егор с командой неплохо устроился. После того, как изобразил свою смерть, он, недолго думая, официально умудрился прописаться в конторе, а именно в питерском филиале ФСБ, в отделе по борьбе с терроризмом. Конечно, они изменили свою внешность, но, как по мне, изменения были чисто косметическими. Конечно, узнать Егора было непросто, но все же возможно. Насчет его ребят мне сложно сказать, но, думаю, он знает, что делает. Судя по всему, в питерском ФСБ у него были свои преданные или купленные люди. Хотя, зная Егора и его маниакальную подозрительность, то, скорее всего, держал он кого-то из высоких чинов ФСБ на коротком поводке шантажа. А может, и ни одного. Как Дэми не старался, но так и не смог выяснить, кто прикрывает Егора и его группу. Парень явно хорошо подготовился к своему исчезновению. «Как долетели?» — спросил Егор после того, как мы уселись в машине и тронулись с места. «Если не считать вынужденной посадки в Сингапуре, то нормально», — спокойно ответил я. «Кстати, я так и не понял, зачем мы в Сингапур залетали?» — вмешался Толик. «Если ты забыл или не знал, вообще-то Тайвань признали только 20 стран в мире», — с иронией ответил я. «А разве у нас с ними нет прямых отношений?» — удивился Толик, имея в виду непростые дипломатические связи между РФ и Тайванем. После 23-го года, когда наш одаренный на всю голову Скворцов еще больше засосался в своей безумной любви к КНР, «С какой-то злостью и искренней нелюбовью к президенту вместо меня», — ответил Егор. Мы оборвали любые отношения с Тайванем, фактически признав официально права Китая на эту территорию и незаконность существования Тайваня. О как! А почесав затылок, произнес Толик. А я и не знал. Мне кажется, или ты почему-то серьезно зол на президента. С легким удивлением посмотрел я на Егора, который редко когда показывал свои истинные чувства. «А как прикажешь относиться к идиоту, который разбазаривает территорию моей страны?» — мрачно спросил Егор. «Мало нам было Немцова с Черномырдиным, так еще один нашелся такой же уникум. Продают и отдают земли Отечества, словно свою собственность уроды. Убить мало». «Так ты вроде его и собираешься устранить, разве нет?» Не совсем понимая столь резкую реакцию Егора, спросил я. «До этого этапа, к сожалению, еще слишком далеко». Тяжело вздохнул Егор. «Слишком многое нужно подготовить и реализовать. Если потороплюсь, то всю страну может охватить паника и война. А мне в своей стране гражданская война ни к чему. Но это все пока лишнее». После чего тут же переключился на спокойный тон. «Так вы что, сутки в небе провели?» «Ты нашу птичку видел?» — с гордостью произнес столик. «С таким аппаратом все намного быстрее и проще!» Четыре с половиной часа до Сингапура, а после почти 10 часов до Москвы. Оборвал я хвостовство Толика. «Аппарат у вас, конечно, хороший», — согласно кивнул Егор. «Как и прикрытие». «Ну, нам с Интерполом до вас далековато», — хмыкнул тут же Толик. «Я смотрю, Заяц как был несносным болтуном, так и остался», — осуждающе покачал головой Егор. «И как ты его только терпишь!» «А меня терпеть не надо», — весело отозвался Толик. «Я, можно сказать, душа команды и ее стержень. Меня лелеять тебе беречь надо». «Вот именно», — согласно покивал головой Егор. «Связать, засунуть кляп и бросить в багажник для сохранности и тишины». «Злой ты кабан», — театрально вздохнул Толик. «И как только тебе твои терпят», — после чего кивнул в сторону здоровяковитим. «Довел Витька до того, что сидит парень зашуганный и весь исхудавший!» Осуждающий, покачивая головой, добавил «Кожа до да кости!» «Как отключить звук у этого балабола?» Посмотрев на меня, спросил беспокойный Егор. «Или нужно его отправить пешком побродить?» «Ты на командира стрелки не переводи!» Возмутился Толик под сопровождение тихого хмыка от Вити, который, похоже, с трудом сдерживал смех. «Он и без твоих тупых советов справится!» «А что ты на меня смотришь?» Изобразил я удивление в ответ на осуждающий взгляд Егора в мою сторону. «Сам затеял с ним эту перебранку, сам выруливый. «А ты чего там ржешь?» С угрозой бросил Егор, не сильно толкнув сиденье Вити перед собой. «Да так, забавно». Улыбнувшись, добродушно ответил Витя. «Столько лет прошло, а вы как собачились друг с другом, так и продолжаете. Смешно». «Согласен». Как-то резко успокоился Егор. «Ведем себя, как дети». «Долбанная адаптация проекта задолбала уже!» «Ты это о чем?» — удивился Толик. «Это он о том, что психологически мы теперь наполовину взрослые, наполовину дети», — рассудительно произнес Витя. «Из-за того, что у нас произошли серьезные и резкие изменения в психике и памяти, а также из-за внушения самого проекта возмездия, у нас возник диссонанс в сознании. Часть нашего сознания стала как у 12-летних подростков, а другая часть осталась такой же взрослой, как и была до активации утраченных воспоминаний. С точки зрения науки у нас некое подобие активной шизофрении с раздвоением личности и элементами биполярного расстройства психики. Допустим, с шизой более-менее понятно, но при чем тут расстройство биполярное? С интересом отреагировал Толик. Перепады настроения, коротко произнес Витя. Обычно это перепад состояния от маниакального до депрессивного. Но у нас этот перепад выражается в падении до психики 12-летнего ребенка, а после взлет обратно до адекватного взрослого. С учетом этого перехода у нас проявляются маниакальные наклонности во взрослой фазе и депрессивные в состоянии падения в детскую фазу. Правда, последние гасятся другими проявлениями детской психики, тем самым выравнивая ситуацию, но не до конца. К сожалению, побочным эффектом впадения в детство является обострение наших воспоминаний из лагеря. И как следствие, мы выводим свои забытые эмоции или отношения в абсолют, обостряя их до предела. «Э, — А по-человечески это как? — обескураженно спросил Толик. — Ты во время лагеря с кем-то дружил? — благосклонно продолжил пояснять Витя. — Так вот, теперь ты в моменты детской фазы будешь воспринимать этого человека не только как друга, но даже ближе, как самого любимого и дорогого младшего брата. То же самое происходит с другими чувствами. Они становятся ярче и сильнее во много раз. Обида превратится в ненависть до смерти, влюбленность, в любовь до гроба и так далее. «Обалдеть!» — ошарашенно произнес Толик. «Вот это новости!» Но в этом есть и хорошие моменты. Улыбнувшись реакции Толика, добавил Витя, «Наши сильные стороны характера тоже во много раз усилились. Например, логическое мышление, быстрота реакции мозга и так далее. Это многое поясняет». Задумчиво произнес я, глядя в окно. Как ни странно, но вот эти разъяснения Вити помогли и мне все расставить по полочкам. Теперь понятна эта страсть между мной и Ольгой, отношения внутри команды, вспыхнувшая снова связь между Ленкой и Аней. «И как этот бред можно исправить или вылечить?» — обеспокоенно спросил Толик. «Никак», — лаконично и сухо ответил Егор. За все время, что мы активны, у нас так и не вышло исправить ситуацию. После чего кивнул в сторону Вити. Даже вон наш дипломированный психолог, и тот не смог ничего придумать. Тут вопрос не в лекарстве, а в самом проекте. Спокойно произнес Витя. Еще когда я изучал эту тему вместе с профессором Коноваловым, то мы пришли к однозначному мнению, что это не побочный эффект или всплывшая проблема, а специально созданный прецедент самим проектом. Так что избавиться от этого можно, только с корнем вырвав все установки возмездия. «Витя имеет в виду наше отношение к смерти, убийствам и тому подобному», добавил от себя Егор. «Я бы назвал это по-другому», — уклончиво произнес Витя. «Тут больше подходит определение о заниженной планке моральных ценностей по отношению к обществу и посторонним людям, но при этом существует обострение личных связей. Например, наше чересчур чувствительное отношение к родителям и родственникам. У вас этот фактор больше всего выражен в действиях Игоря, так как из всего отряда только у него сохранилась семья. Именно поэтому он так стремится спасти свою жену и сына, а остальные так сильно желают ему помочь, несмотря на любые логические доводы против». «Смысл в словах Вити был немалый». Тут надо понимать, что в нашем мире тоже произошла эпидемия одной из разновидностей ковид, только в отличие от моего прошлого мира, значительно сильнее. Хм, странно. Уже не первый раз ловлю себя на том, что думаю о мире Семена, как о своем прошлом мире. Кажется, я окончательно слился в одну личность. Даже не знаю, хорошо это или нет. Но сейчас не об этом. В общем, тут тоже в 22 году разразилась пандемия. Но в отличие от лайтовой версии прошлого мира, у нас смертей было намного больше. Если в том мире гибель среди зараженных была около 1%, то у нас около 10%. То есть каждый десятый погиб. И в основном это были люди старше 40 лет. Вот и остались без родителей ребята моего отряда. По сути, больше всего не повезло именно им. Серега, Толик и Оля лишились родителей и бабушек с дедушками, А вот Ленка пострадала еще сильнее. У нее, кроме родителей и их родителей, умер старший брат в возрасте 35 лет. Один я потерял своих приемных родителей и брата недавно. И то по причине аварии. Теперь у нас получалась команда «Сирот» по сути. Наверное, именно поэтому мы в команде считали друг друга семьей. И не только потому, что так на нас повлиял проект. Все-таки влияние возмездия я с помощью Дэми снял, но чувства остались. И они были разными. Взять, допустим, меня. Несмотря на то, что у нас всех одинаковый возраст, но я ощущаю себя старшим. Хотя, это же как раз то, о чем говорил Витя. Хм, получается, установки проекта я убрать смог, а вот его последствия нет? То есть мы по-прежнему будем страдать психически от его последствий? Судя по тому, что с нами происходило, и нашей реакции так оно и есть. Очень любопытное наблюдение, однако. «Это какие могут быть логические доводы против?» — удивился Толик. «Например, ваша смерть», — лаконично ответил Витя. «Но вы-то тоже рискуете, разве нет?» — возразил Толик. «Мы рискуем ради своих близких», — вмешался в разговор Егор. «Мы хотим, чтобы наша страна стала для них комфортабельным домом, а не страной третьего мира, где каждый стремится набить свой карман, не думая о родине». К тому же наш риск сомнительный. Нам ведь не нужно бежать с оружием наперевес, как вам. У нас все происходит тихо и относительно спокойно. Ага, как же, хмыкнул в ответ Толик. Тот-то все политические противники Скворцова как-то сами по себе пропадают или умирают. А отравление Навального год назад так вообще случайно произошло. Очередное различие. В прошлом мире Алексей Навальный был блогером и пассивным политиком который, кроме своих расследований и разоблачений, ничего, по сути, не делал. Более того, никто его не пытался отравить или убить. А вот у нас все пошло по-другому. После эпидемии он из обычного блогера превратился в солидную политическую фигуру. Основал свою партию «Свободная Россия» и на данный момент стал главной оппозицией правящей партии. У нас партия Скворцова называлась не «Единая Россия», а «Сильная Россия». Впрочем, разница была не особо заметна. «Если бы хотели убить, то никакая зарубежная медицина не помогла бы», равнодушно пожал плечами Егор. «Ага, еще скажи, что это его не Скворцов пытался устранить, и его просто подставили», — энергично хмыкнул Толик. «Тут нет подставы, как и нет прямых указаний на устранение политика», — тяжело вздохнув, произнес Егор. «В Кремле все так просто». Есть абсолютная вертикаль подчинения президенту. А вот дальше все весьма расплывчато. Его главные помощники постоянно стремятся подсидеть или подставить соседей. В случае с Навальным это было предупреждение от одной группы элит другой. Мол, не надо лезть в наши дела, или мы вашего политика с доски уберем. А так как Алексей в последние три года усиленно пытается стать независимой фигурой, то еще и его слегка припугнули. В общем, ничего необычного. Он залез на территорию серьезных коррупционеров, решив, что сможет убрать их от власти. А в итоге получил ответку. «А как же санкции?» — удивился Толик. «Разве стоила эта попытка санкций?» «Каких санкций?» — иронично спросил Егор. «Ты меньше телевизор смотри, а больше головой думай. Мировое сообщество выразило свою очередную обеспокоенность. И на этом, собственно, все». То, что наши СМИ потом называли санкциями, так это были те же самые ограничения, что и раньше. Еще когда Скворцов разругался с НАТО и засосался с Китаем, а после влез в Аравию, нас наградили санкциями. С тех пор ничего не изменилось. Просто те страны, которые якобы до этого не поддерживали санкции, стали их поддерживать, вот и все. Больше ничего не произошло. елки моталки «Ну, у вас тут и бардак», — разочарованно произнес Толик. «Я-то думал, что все серьезно, а тут такое. Неужели Леха продался Кремлю?» «Толик, твои рассуждения, как у маленького ребенка», — менторским тоном произнес Егор. «Тут вот белое, а вот там черное. Куда оттенки серого дел? Просто когда появилась партия Навального, нужна была отдушина для недовольных, вот ему и позволили создать партию» тем самым сняв напряжение в обществе. Вот и все. Так что никто его не покупал, ибо это никому не нужно. В любом случае, после полной победы в Аравии наша страна получила такой сумасшедший приток финансов, что в ближайшие лет 10 никто не сможет подорвать рейтинг Скворцова. «Какая у нас там победа?» – удивился Толик. «Наша победа в том, что там сейчас бардак и гражданская война», усмехнувшись, произнес Егор. Чем больше проблем в Аравии, тем дороже баррель нефти. Причем проблемы в том регионе выгодны как нам, так и штатам. Одна Европа недовольно ворчит в обе стороны. Им-то теперь нужно больше платить, вот и бурчат. И если ты забыл, мы в Аравии весьма существенный кусок земли отжали под свою защиту. Так что и прямая победа тоже есть. Если рейтинг Скворцова настолько велик, то как ты собираешься его устранить? С любопытством спросил я. «Ты знаешь, почему ему так преданы все верхи?» Спокойно спросил Егор и тут же сам ответил. «Да потому что на всех есть компромат. Они без Скворцова на воле больше часа не проведут. Так что мне нужно просто создать такую же базу, а после осуществить дворцовый переворот. Тихо, мирно убрать Скворцова с помощью сердечного приступа, а после провести во власть своего человека. Ну а дальше начать чистить всех подряд». В этот момент в его глазах вспыхнул гневный огонек. Всю эту мразь смыть без жалости, да так, чтобы больше никому не пришло в голову обворовывать свое отечество». «Ты тут что, новым Сталином собрался подработать?» насмешливо спросил Толик. «Глупое сравнение», — спокойно возразил Егор. «Я не собираюсь свой народ геноцидить и в тюрьмы сгонять. Я собираюсь очистить от падали власть, а дальше пустить наверх тех, Кто хочет сделать мою страну лучше? Ну, а я останусь просто контролировать, чтобы новые не стали воровать. Как видишь, я не собираюсь лезть во власть и чем-то руководить. А значит, и болезни власти у меня не будет. «А как же свобода воли народа?» — иронично спросил Толик. «С чего это ты решил, что умнее всех?» «Демократия хороша, когда народ живет хорошо и воспитывает своих детей в достатке и грамотности. Или хотя бы неплохо живет». «Неожиданно серьезно произнес Егор. А когда большая часть народа живет ниже среднего, то демократия становится ядом, убивающим нашу страну. И надеюсь, что вы мне поможете в этом вопросе после того, как выполните свою миссию спасения». «Игорек, поможем?» Весело позвал меня Толик. «Помочь можно. Было бы кому помогать», задумчиво произнес я, будучи в своих мыслях. «Ты это о чем?» Нахмурился Егор, видимо, не поняв моей фразы. «Есть проблема посерьезнее, чем эти ваши президенты и взяточники», устало произнес я, потеряв переносицу. И, отвечая на удивленные взгляды, добавил, «Когда прибудем на место, расскажу. А то тема очень серьезная, и по нескольку раз повторять ее не стоит». «Общее собрание двух команд?» — удивился Толик. «И каков повод для столь серьезного подхода?» Спасение мира! Как бы банально это ни звучало, но это факт. Хмыкнув, произнес я. Серьезная причина. Значит, те тайные организации все-таки никуда не делись. Задумчиво пробормотал Егор. Я на это лишь промолчал. Все их споры о политике и грязи прошли мимо меня. Я думал над тем, как мне сделать так, чтобы ведущие страны мира услышали именно меня, а не Шаусов. А еще я думал над тем, не слишком ли великую цену запросил Эйхан. Есть ли вариант все-таки отбиться самим? Конечно, я понимаю, что об этом думать рановато. Сначала нужно хотя бы агентов шаусов ликвидировать, а потом еще каким-то способом поймать одного из них. Да, задачка непростая. А еще нужно подумать над тем, о чем говорить ребятам, а о чем не стоит. И нужно ли что-то скрывать. Хороший вопрос. Вот и поразмышляю над ним, пока мы едем.